сохраняя семейные связи и обеспечивая детям возможность нормального и счастливого развития. Лишь одна критика неудачных вариантов еще не приближает нас к решению задач, за исключением, может быть, самых драматических случаев. Гораздо важнее создание принципиально новых моделей, которые смогут послужить образцами поведения для родителей, собравшихся разводиться. Эти модели показывают им наиболее благоприятные варианты развода, не наносящего вреда детям. Хорошие модели помогают разводящимся приобрести новое жизненное видение, вместо того, чтобы только усиливать их пессимизм. Более подробно о таких моделях я расскажу в следующих главах. Каков вопрос, таков ответ. В то время, когда я начинала мое исследование бинуклеарной семьи, мне уже было известно, что большинство исследователей развода обычно задают вопросы с негативной подоплекой. Например, как вы думаете, развод нанесет вред вашему ребенку? Для того, чтобы получить более объективную картину, я решила каждый раз, задавая негативный вопрос, уравнивать его позитивным. Так, например, в дополнение к такому вопросу я также спрашивала, а как вы думаете, ваш ребенок может выиграть от вашего развода? В большинстве случаев позитивная часть вопроса ставилась на первое место. Почти каждый из запрошенных не оставлял без внимания это новшество. Многие говорили мне, никто никогда раньше не пытался узнать у них, что хорошего может привнести в их жизни развод. Почти каждый ответил на обе части вопроса, отмечая хорошие и плохие последствия. Я вспоминаю историю одного моего коллеги. Он объяснил студенту, как организовать и интерпретировать психологические тесты. Студент составлял психологическую характеристику по рисункам, созданным маленькими детьми. Давая ребенку листок бумаги, психолог обычно просто просил «Нарисуй мне портрет человека». Кого именно нарисует ребенок? Какие личные впечатления вложит в свое представление о человеке? включая размеры, пропорции фигуры, и было главной целью вышеуказанного тестирования. Студент-психолог изучал пятилетних детей в течение одной недели и принес рисунки своему руководителю. Он начал с первого, на котором был изображен очень маленький человечек. Руководители и стажер вместе обсудили возможные интерпретации и сделали выводы, о искаженном восприятии ребенка, о чем свидетельствовал ненормально маленький размер фигурки. Перейдя к следующему рисунку, руководитель был удивлен, увидев, что и этот ребенок тоже нарисовал очень маленькую фигурку. Затем он посмотрел другие три рисунка, отметив то же самое искажение размеров. Озадаченный подобным удивительным результатом, Он попросил стажера точно повторить задание, которое тот дал детям. Стажёр ответил, «Я попросил нарисовать мне фигурку человек. Дети восприняли его просьбу буквально и нарисовали уменьшенное изображение человека. Таким образом, становится понятно, почему известно так много о плохих сторонах развода. Когда людей спрашивают только о плохом, Их ответы, естественно, направлены в эту сторону. Когда их спрашивают исключительно о проблемах, дисфункции и отрицательных эмоциях, то только такую информацию мы можем получить. Как и рисунки в результате неправильно поставленной задачи потеряли свою способность быть диагностическим инструментом, так и предвзято заданные вопросы дают искаженный результат – А какие выводы мы можем получить в результате такого опроса? Менее упорядоченная